Домысливание. Эпиграф. Вспомним любимый многими поколениями фильм «Бриллиантовая рука». Сеня, ну-ка быстро объясни товарищу, зачем Володька сбрил усы. Действительно ли Сеня может это объяснить? Может-то может. Только будет ли это объяснение верным? На чем оно будет основано? К сожалению, в бизнесе, переговорах, интервью и личной жизни мы очень часто домысливанием намерения собеседника и причины его поведения. Порой это приводит к ошибкам в управлении, переговорах, оценке кандидатов. Но не только в этом. Самое страшное, что это ведет к серьезным проблемам в жизни в целом, в отношениях с близкими людьми, которым мы приписываем совсем не те намерения, которые у них на самом деле есть. К сожалению, нередко мы додумываем гораздо худшее, чем есть в реальности. Часто эта негативная и вредная привычка появляется еще в детстве и юности. «Он не пригласил меня в кино, значит, он меня не любит». Так решает школьница, не думая о том, что может быть масса других причин, в том числе и вполне позитивных. Например, молодой человек копит деньги, ей же на подарок. А может быть, он просто не любит ходить в кино, и именно поэтому решил, что и его девушке ходить в кино не хочется. Домысливание, его природу и то, как от негативной привычки можно избавиться, мы сейчас и обсудим. Первый и самый главный шаг в этом направлении – задуматься о самой проблеме, приписывание человеку тех или иных намерений и разницы между гипотезой и фактом. Давайте договоримся о терминах. Факт. Это бесспорная информация, подтвержденная и точно нам известная. Гипотеза – это наше предположение о том, чем вызван данный факт. Если привести аналогичный пример из области медицины, то факт можно сравнить с объективными проявлениями заболевания, а гипотезу – с постановкой диагноза. При одном и том же объективном симптоме может быть большое количество различных диагнозов. Чтобы обосновать значимость этой темы, приведу несколько примеров из бизнеса, которые покажут вам, насколько домысливание способно снизить качество коммуникаций. Продавец на вопрос клиента «почему у вас так дорого?» начинает рассказывать о преимуществах продукции по сравнению с более дешевым аналогом конкурента. После этого клиент благодарит продавца за информацию и говорит о том, что даже не слышал о компании-конкуренте, но теперь обязательно к ней обратиться. Каково домысливание в этом случае? Клиент мог иметь в виду много разных моментов. У него нет таких денег, он хочет убедиться, что соотношение цены, качество разумно и многое другое. В числе этих причин, заметьте, именно в числе, а не единственный возможный вариант. Могло быть и сравнение с конкурентами, однако продавец домыслил, что именно это сомнение будет основным и совершил ошибку, не уточнив, что именно имеет в виду клиент. Руководитель недоволен тем, что нет роста продаж. Он предполагает, что все дело в недостаточно развитых навыках персонала и заказывает проведение нескольких тренингов по технике продаж. Никакого результата. В итоге привлеченный консультант, проведя тестирование навыков и оценку мотивации, приходит к следующему выводу. Сотрудники не мотивированы увеличивать продажи, так как нет значимой переменной части заработной платы. В итоге руководитель пересмотрел систему мотивации, что привело к значительному увеличению объема продаж. Но к этому моменту уже было потрачено много денег и времени на ненужные тренинги, чего можно было бы избежать. Если бы руководитель недомысливал причину низких продаж, а провел исследование и определил, чем это вызвано. Что же делать для того, чтобы избежать ошибок домысливания при взаимодействии с людьми? Предлагаю несколько относительно простых правил, которые вам в этом помогут. Первое. Стоит четко осознать, что мы видим чужие действия и слышим чужие слова, но при этом не можем точно знать реальные намерения человека. Сама по себе эта установка уже будет первым шагом к решению задачи. Второе. Никогда не следуйте расхожему совету «поставь себя на его место». К сожалению, некоторые народные мудрости вредны. Почему же вреден этот совет? Дело в том, что вы и некий он, на чье место вы себя ставите, Разные люди, с разными мотивами, ценностями и привычками. Поэтому и побудительные причины одних и тех же действий у вас будут различаться. Третье. Всегда четко разделяйте факты и гипотезы. Повторю еще раз. Факт – это то, что мы знаем совершенно точно. Например, мы знаем, что сотрудник опаздывает. Гипотеза – это наше предположение, почему это происходит. Или другой типичный пример – Человек за три года сменил три места работы. Это факт. А вот гипотез может быть много. Он не склонен к стабильности в принципе. Он стартапер. Причина в смене расположения компании. Например, в последние годы многие из Москвы переехали за МКАД. И этот список можно продолжать. Нам важно помнить, что гипотеза всегда требует проверки. Ее нельзя воспринимать как непреложный факт. Четвертое. Стоит выдвигать несколько гипотез, причем желательно, чтобы они объясняли имеющийся факт с нескольких точек зрения, имели разную трактовку, позитивную, негативную и нейтральную. Зачем нам это надо? При наличии только одной гипотезы мы невольно на подсознательном уровне начинаем подбирать аргументы в ее пользу. Если же гипотез несколько, позитивных и негативных, то и наша оценка будет объективнее. Пятое. После оценки каждой гипотезы нужно взвесить аргументы за и против каждой из них, после чего выбрать ту, которая выглядит наиболее вероятной и реалистичной. Может показаться, что склонность к домысливанию – это не про вас. Однако понаблюдайте за собой, и если заметите, что все-таки склонны порой домысливать причины поведения собеседника, воспользуйтесь этими простыми советами.